4 Стена в лесу. «Жаль, что не могу предложить вам чего-нибудь получше, отец». Извинялся Симурел, когда седой слуга поставил на стол две тарелки отварной форели со специями. Кроме этого, к ужину подали ещё кружку пива. «Мы живём здесь очень экономно». «Обычно моя трапеза намного скромнее», — заверил Костеляна Эмерик вымыв руки в чаши, которую принесли вместе с хлебом. «В зале, где ужинали Николас и Симурел, было холодно». Тепла от огромного камина, верхнюю часть которого украшали мечи и железные цепные булавы, не хватало для того, чтобы обогреть всё помещение. Крайне скромное убранство ограничивалось массивным столом из дуба с двумя железными канделябрами, и только старый ларь на полу, покрытом соломой, напоминал о том, что они находятся в Доме Рыцаря. К удивлению самого Эймерика, Симурел ему очень понравился, особенно по сравнению с недалёким и нездержанным шаланом. Но главное, он был куда более образованным. Руками доставая кости из рыбы, очень крупной, но довольно невкусной, эмерик раздумывал над тем, как бы сразу направить разговор в нужное русло, и решил говорить прямо, начав дружелюбно и вежливо. сеньор мне кажется, мы уже встречались». «Да?» — спросил Костелян. «Когда же?» «Этим утром. На рынке толпа издевалась над бедным существом с деформированной головой, а вы... помните?» «Конечно», — улыбнулся Симурелл. «Только я бы сказал, что голова не деформированная, а просто-напросто ослиная. Думаю, это вас поразило». «Да, не скрою». «Тех, кто приезжает к нам, подобные существа всегда удивляют». Костелян сделал глоток пива и вытер рот тыльной стороной ладони. «Наши места очень красивые, но над ними висит странное проклятие. Не знаю, в чём дело. В воде, в воздухе, крови или чём-то ещё». Но время от времени у здешних крестьян рождаются дети-уроды с конечностями животных, а чаще всего безволосые и неразумные». Симурел замолчал и внимательно посмотрел на инквизитора. «Вы наверняка уже решили, что это дело рук дьявола?» «Нет», — едва заметно улыбнулся Эмерик. «Я так думаю только тогда, когда не нахожу лучших объяснений». «Это делает вам честь, отец. Мы могли бы считать их дьявольским отродьем, если бы эти существа были опасны». «Да, они диковатые и не всегда послушные, но очень робкие, беззлобные и никогда никому не причиняют вреда». «Простите, но вы говорите о них чуть ли не с симпатией». «Почти с привязанностью», — кивнул Мурелл. «Шесть лет назад Эбайл, встревоженный существованием подобных созданий, приказал мне убить их всех. Он спросил у епископа Аоста, имеет ли на это право, и получил утвердительный ответ. Но существа оказались так безобидны, что не пытались даже защищаться». Убивать беззащитного, того, кто может лишь убежать, разве это не противоречит кодексу рыцарской части? Я уговорила байла не трогать их. Собрал всех уродцев более-менее человеческого вида и построил для них деревеньку в каштановой рощи Белликомба в нескольких милях отсюда. Время от времени им относят корзины с едой, как и нашим прокажённым. Теперь эти создания никого не беспокоят. А человек со слиной головой тоже живёт в Белликомбе. Он один из немногих, кто ходит как человек, поэтому иногда я даю ему простые поручения. Например, отнести в деревню что-нибудь тяжёлое. Мой слуга слишком стар, а у солдат другие заботы». Тем временем эмерик доел форель. «А как ведут себя родители этих существ?» — спросил он, вымыв пальцы в чаше. «Выяснить, кто они мы, не смогли ни разу. Очевидно, матери стараются избавиться от них, как только те начинают ходить». — сказал Костелян после секундной паузы. — Оставляют уродцев в горах. Такое объяснение показалось Эмерику неубедительным. Зачем матери с отцом ждать, пока ребёнок вырастет, прежде чем его бросить? И кто будет кормить грудью новорождённого с головой осла? Однако инквизитор решил пока не углубляться в подробности. Было поздно. Ужин закончился. Поднявшись из-за стола, Симурелл задал инквизитору вопрос, которого тот ждал. — Простите, отец. Я не должен об этом спрашивать, но... Из объяснения Эбайла я мало что понял о цели вашего приезда. Было бы любопытно узнать, что привело вас в наши края. Эмерик посмотрел ему в глаза и решил быть откровенным. «Ваше любопытство оправдано. Я приехал, чтобы устроить здесь трибунал Святой Инквизиции, скромным представителем который являюсь, и надеюсь приступить к работе с завтрашнего дня, когда прибудут мои сопровождающие». Услышав слова «Святая Инквизиция», Симурел вздрогнул, сглотнул пару раз и только потом пробормотал. «Трибунал? И вы хотите устроить его здесь, в этом замке?» «Именно так», — подтвердил Эмерик пытаясь понять, насколько искреннее изумление Костеляна. Действительно ли Байл ничего ему не сказал? «Я знаю, что причиняю вам серьёзное неудобство, но надеюсь завершить работу как можно скорее». Симурел тем временем почти пришёл в себя — Даже изобразил слабую улыбку. Вероятно, это далось ему с большим трудом. «Если такова воля сеньора, мне остаётся только подчиниться». Костелян не стал спрашивать, какие цели преследует трибунал. То ли уже догадался об этом сам, то ли изумление было столь сильным, что вопрос просто не пришёл ему в голову. «Видимо, он обдумывает все возможные последствия моего приезда», — решил Эймерик. После ужина они попрощались с прежней любезностью. Старый слуга на вопрос эмерика ответил, что другой прислуги, кроме него, в замке нет. Проводив гостя до двери его комнаты на третьем этаже, старик снял свечу с канделябры, оставил инквизитору и ушёл. Эмерик закрыл дверь на щеколду и пару раз поддёргал, проверяя на прочность. Потом задол свечу, рухнул на матрас из конского волоса прямо в одежде и почти сразу заснул, хотя в комнате было ужасно холодно. Проснулся инквизитор вскоре после Лауды. лауда Утренняя служба, совершаемая примерно в три часа ночи. Он всегда вставал в этот час с тех пор, как перестал жить в монастыре. Из непривычно большого окна открывался прекрасный вид на горы, верхушки которых первые лучи солнца окрасили в розовый цвет. Полюбовавшись восходом, эмерик вытащил из сумки с книгами аккуратно сложенные белую рясу с капулярий, черный плащ и капюшон. Снял простую одежду, в которой ходил накануне, надел доминиканское платье, и только тогда вспомнил, что вчера забыл забрать свой меч у Бернье. Встал на колени перед окном, на солому, покрывавшую пол, и начал молиться. Через два часа, когда колени запросили пощады, инквизитор поднялся и попытался открыть деревянные окна, стараясь не повредить их редкие и ценные части. Наконец, раму удалось повернуть на петлях. Восхищенный изобретательностью и смекалкой мастера, Эмерик высунулся из окна, чтобы осмотреть внешнюю стену замка. Высота была такая, что у него даже голова закружилась. Отвесная скала уходила далеко вниз, в пропасть, которая оказалась бездонной, и даже редкие кустики, кое-где торчавшие из расселин, не сглаживали пугающего впечатления. Вцепившись в ставни, Эймерик посмотрел вверх. Там, на бастионе, солнечные блики, явно отражавшиеся от доспехов, выдавали часового. Инквизитор осторожно спустился, и с облегчением, чувствуя под ногами твёрдый пол, стал разглядывать окрестности. Слева, за рекой, у подножия холма, где стоял замок шаланов, сгрудились крытые каменной черепицей крыши домов Шатейона. На местном диалекте такую кровлю называли Лабие. Рядом с замком церковь с окнами в два ряда и колокольней. Чуть поодаль, справа, на холме, виднелась маленькая убогая деревушка, в центре которой возвышалась еще одна церковь с колокольней, тоже не отличавшаяся изяществом. Но взгляды Эмерика так и притягивали горы с заснеженными вершинами, Особенно те, самые высокие, вдалеке за Шатионом. Их название Инквизитор не знал. Как раз в той стороне он вдруг заметил нескольких всадников, въезжающих на мост. Если это его люди, то они явились точно к назначенному времени. Инквизитор торопливо спустился по лестнице, изумив стражников, которые не ожидали увидеть его в одежде священника. Оседлал коня. В знак приветствия кивнул Симуреллу, стоявшему у ворот замка, и галопом поскакал в Шатион. Эмерик нагнал свой маленький отряд у подножия холма, на тропинке, ведущей к замку Шалланов, где всадники предполагали найти Инквизитора. Они встретили Эмерика через чур приветствиями, словно всю дорогу боялись, не случилось ли с ним чего-нибудь. Инквизитор подъехал к отцу Хасинто Короне, который вместе с капитаном возглавлял отряд. «Как вы добрались? Без трудностей?» «Да, магистр, дорога была лёгкой». «Следуйте за мной». Они пустились рысью к замку Уссель, По дороге эмерик кратко пересказал события минувшего дня отцу Хасинта, нотариусу и монахам-утешителям. Однако ни отец Симон, ни отец Ламбер почти ничего не поняли. Потеряв терпение от бесконечных вопросов, инквизитор решил отложить объяснение и поскакал вперёд во весь опор. Только когда они миновали часовню, где местные накануне проводили консоломентум, Эймерик сбавил темп подождал капитана. «Сегодня вечером, капитан...» Он вдруг оборвал фразу на полуслове «Капитан Райенхард, отец Николас», — ответил тот и, поясняя непривычно звучащую фамилию, добавил, «я швейцарец». «Запомните это место, капитан Райенхард, особенно эту часовню. Сегодня вечером вам придётся арестовать здесь нескольких человек». «Как прикажете». Симурел в сопровождении старого слуги ждал их у входа в замок, с беспокойством глядя на стальные доспехи поверх зелёных и чёрных мундиров солдат, А при виде палача со свирепым лицом и мускулистыми руками и его юных помощников, один из которых вёз тяжёлый свёрток, встревожился не на шутку. Тем не менее, когда всадники подъехали, Костелян заставил себя улыбнуться и церемонно выступил вперёд. «Добро пожаловать в замок Уссель, преподобные отцы! Приветствуем также ваших сопровождающих! Я вижу, они бравые ребята и хорошо вооружены! Мы со слугой ждём указаний!» Всадники, сойдя с лошадей, поклонились. Пока солдаты, палачи, помощники расходились по делам, кто на конюшню, кто на кухню, Эмерик представлял Костеляну остальных. «Сеньор — это отец Хасинто Корона из ордена Святого Доминика, Костилец, верный слуга Христа, человек весьма образованный. Рядом с ним сеньор де Берхавель из авиньона мой старый друг и нотариус, который не раз оказывал ценную помощь Святой Инквизиции. Это отцы Ламбер Тулузы и Симон из Парижа, тоже доминиканцы». Многие осуждённые благодарили их за утешение, столь необходимое в критический момент. Когда знакомство состоялось, Симурал поручил слуге проводить всех прибывших в уже приготовленные комнаты. Потом спросил Эймерика, нужно ли ещё что-нибудь. Его аристократическое лицо было суровым. Очевидно, попытки сохранять вежливый тон давались Костеляну нелегко. «Да, нужно, и, к сожалению, многое», — ответил Инквизитор. «Во-первых, скажите, есть ли в этом замке подземелье?» «Да, есть», — нахмурился Симурел. «Если быть точным, четыре комнаты под землей с железными решетками. Одна большая и три маленькие. Стены обиты деревом, а на полу спалец воды. Ими почти никогда не пользовались. Они вам понадобятся?» «Вы окажете мне большую любезность, если дадите ключи». Заметив холодность в голосе Симурела, ответил Эймерик чуть более властным, но далеко не оскорбительным тоном. «Как прикажете?» сказал Костелян, уже не в силах скрывать враждебность. «Что-нибудь ещё?» «Да, как видите, у меня есть сопровождение. Поэтому можете отправить в замок Шалан остальных солдат, которые сейчас живут здесь». «Не хотите ли вы, чтобы и я ушёл вместе с ними?» Теперь в голосе Симурелла слышалась уязвлённая гордость. «Пожалуй, так будет лучше». Эмерик почувствовал, что рискует окончательно испортить отношения с Костеляном. Необходимо было объясниться. «Сеньор, вы должны понимать, что трибунал Святой Инквизиции составляют только лица духовного звания. Миряне не могут не присутствовать на его заседаниях, ни жить в том месте, где они проходят». Он сделал паузу. «Я прекрасно понимаю, что выгоняю вас из собственного дома. Но поверьте, мы здесь лишь потому, что Эбэл посчитал это место единственным подходящим для нас. И, как я уже говорил, постараемся завершить дела как можно быстрее». «Прекрасно понимаю» сухопроцедил Симурелл. «Другие приказы будут?» «Это не приказы, а просьбы, сеньор». Эймерик сделал голос помягче. «Мы с отцами должны ежедневно проводить мессу или, по крайней мере, помогать в ее проведении. Я не вижу в замке ни одной часовни». «Потому что их здесь нет». «Однако я заметил какую-то у подножия холма. Она относится к вашим владениям?» «Да, относится». Её использует ипподиакон для духовных упражнений. Можете делать всё, что хотите. А теперь, если не возражаете, я пойду собирать вещи». Симурелл резко поклонился, повернулся и ушёл. Эмерик проводил его взглядом, в котором читалась ирония. Потом вернулся к своим делам и следующие несколько часов провёл с отцом Хасинто и монахами-утешителями. Следуя их указаниям, солдаты накрыли чёрными полотнищами фрески светского содержания – Убрали изобеденные залы на первом этаже стол и ларь и установили там большое изъеденное караедом распятие, найденное в чулане. Осмотрели комнаты стражи, башенки и подъезды к замку. Выведенный из себя этой суматохой, Симурел ушел, не попрощавшись ни с кем в сопровождении седого слуги и остававшихся здесь солдат. Как только замок Уссель оказался в полном распоряжении доминиканцев, они, несмотря на усталость, спустились в подземелье вместе с палачом и нотариусом. Факел в руках отца Хасинта осветил очень крутую каменную лесенку. Она вела в большой коридор с земляным полом, кое-где покрытым водой. От сырости было трудно дышать. С неровных сводов, почерневших от копоти, на каменный пол сыпались частые капли и собирались крошечные ручейки, струящиеся между камнями. Как и говорил Симурел, камера оказалась четыре. Одна очень большая, с железной решеткой, и три маленькие, две из которых соединялись между собой. Двери, сколоченные большими гвоздями из плохо обструганных досок толщиной в ладонь, укрепляла решетка из железных прутьев. Стены всех камер были обиты досками, а пол уходил вниз, и у стены, противоположной коридору, его полностью покрывала вода. Лужа растеклась и у самых ног доминиканцев. «Что скажете, отец Хасинте?» — спросил Эймерик. «Магистр, это поистине самая ужасная тюрьма, которую мне доводилось видеть» качая головой, ответил коренастый доминиканец. «Если такое подземелье сделано по приказу Шаланов, то им удалось устроить здесь настоящую преисподнюю. Мы не можем его использовать». «Отец Николас», — вмешался нотариус, «мне кажется, эти камеры подходят только для приговорённого к смерти, но у Святой Инквизиции другая цель». Все, не исключая Эймерика, закивались серьёзными лицами. Тем не менее, инквизитор подошёл к палачу, который стоял, скрестив руки на груди, и спросил, «А вы, Филипп, что думаете?» «Я согласен с нотариусом, отец Николас», — пробормотал тот, озадаченно почёсывая бритую голову. «В этих камерах заключённые долго не протянут. Первый раз такие вижу». «Отцы Симона Ламбер тоже собирались что-то сказать, но Эмериках опередил». «С вашими суждениями я полностью согласен, но выводы делают другие». Разумеется, мы не собираемся позволять несчастным умирать в этом аду. Однако не забывайте, что наша цель – заставить грешника исповедаться и покаяться. И чем быстрее, тем лучше, пока религиозная проблема не переросла в политическую. Мы поместим сюда виновных и добьемся не меньшего эффекта, чем при пытке подвешиванием. Это позволит сократить время допросов. Разумеется, никто не будет находиться здесь дольше, чем необходимо. «Ваши слова мудры», – согласился нотариус – Если использовать эти камеры как средство давления на еретика, чтобы добиться покаяния грешника, а не его смерти, то да, я не возражаю. «Соглашусь с отцом Николасом и сеньором Деберхавелем», медленно выговаривая каждое слово, торжественно провозгласил высокий тощий отец Ламбер из Тулузы. «Однако при условии, что у нас есть действительно серьезные подтверждения вины заключенного...» «Уверяю вас, мы будем это беспрекословно соблюдать кивнул Эмерик «А вы, отец Симон, как считаете?» Монах-утешитель из Парижа с седыми волосами до плеч был не только самым старшим среди всех, но и самым уважаемым. Он говорил тихо, но решительно. «Грех не заслуживает никакой снисходительности, как не заслуживает и слишком изощренных средств для его наказания. Поэтому я должен спросить. Отец Николас, у вас достаточно доказательств, чтобы оправдать принятие крайних мер?» «Если да, то неважно, сколько времени проведёт в подземелье грешник, месяц или год, лишь бы это позволило защитить церковь и разрушить козни дьявола». Эмерик немного помолчал, а когда заговорил, в его голосе послышалась горькая уверенность. «Я отвечу утвердительно. Сорняки еретичества в этих местах пышно разрослись». Отец Симон кивнул и, не произнеся больше ни слова, направился к лестнице. Остальные молча последовали за ним. Тишину нарушал только стук капель, падавших со свода в луже на полу. Пробил шестой час, когда они принялись за скромный обед из хлеба и сладкой моркови в комнате на втором этаже, где не было никакой отделки. За трапезой Эймерик подробнее рассказал о том, что ему удалось выяснить. Он сидел спиной к широкой бойнице. Через нее в комнату вместе с холодным воздухом проникал свет, которого едва хватало, чтобы разглядеть деревянную посуду. Справа от инквизитора, ближе всех к огромному потухшему камину, располагался отец Хасинто. Слева отец Ламбер отец Симон с серьёзными хмурыми лицами. Нотариус занял место за другим концом стола на почтительном расстоянии от священнослужителей. «Я не знаю, как существование чудовищ столь дорогих сердцу сеньора Симурелла связано с тем, что катарская ересь здесь оказалась жива», — говорил Эймерик. «Но если откровенно, это интересует меня куда меньше главного» самого факта её присутствия. Причём присутствие столь постоянного и принимаемого, что оно проявляется без всяких ограничений во время общественных церемоний, например, в виде произнесения непристойного «консоламентум» и даже в молитвах, которыми предваряют трапезу в тавернах. «Если вам хватило нескольких часов, чтобы убедиться в этом», вздрогнул отец Симон, «то степень попустительства местных священников и землевладельцев неслыханна». «Простите, отец Николас», — вмешался Ламбер из Тулузы. «Как вы знаете, часть своей жизни я посвятил уничтожению секты братьев свободного духа в Саксонии и во Франции. Но мне ничего не известно об обрядах катаров. Я был уверен, что они давно вымерли, а память о них осталась лишь в легендах». «Объясню вкратце, отец Ламбер». Эмерик закрыл лицо руками, словно помогая себе собраться с мыслями, а потом положил их на стол». Катары, как и гностики, отвергающие отцов церкви, отрицают человеческую природу Христа, принимая только его чистую духовную сущность. Для них всё плотское, всё материальное — грех. Лишь дух представляет истинную сущность есть в каждом. Вот почему, читая «Отче наш», не просят не материального хлеба, а духовного. «Это дьявольщина?» — поражённый отец Ламбер заёрзал на стуле. «Похоже на наследие Симона Волхва или Валентина». Симон Волхв. Религиозный деятель гностицизма первого века нашей эры и лжемессия. По мнению некоторых древних христианских авторов, Симон Волхв был родоначальником гностицизма и отцом всех ересей в христианстве. Библейский персонаж упоминается в «Деяниях апостолов». Валентин, второй век, античный философ, представитель раннехристианского гностицизма, основал свою школу в Риме. Приобрел славу в Риме как христианский проповедник и теолог, но, вероятно, отошел от ортодоксального христианства после неудачной попытки занять место епископа. Основал собственную гностическую школу и имел многочисленных последователей, в результате чего образовалось влиятельное направление в философии, получившее его имя – валентинианство. Я больше скажу вам, отец. Катары верят, что материя создана не богом, а дьяволом, и противопоставляют бога Нового Завета, богу Ветхого Завета. И отец Симон и Нотариус перекрестились. «Тогда они, наверное, называют Демиурга всемогущим?» в ужасе предположил отец Ламбер. В гностицизме создатель, справедливый творец видимого космоса, занимающий среднее место между Всеблагим Первоотцом совершенного духовного бытия и злым темным началом, сатаной, богом материи, хаоса и язычества. «Не совсем», — ответил Эймерик, «но не сомневаюсь, что они согласны с основными положениями гностической ереси. Некоторые настаивают на случайности совпадений. Считаю, что истинные христиане либо видят схожесть в причинах появления ересей, в восстании смиренных против могущественных, либо просто с раздражением отвергают подобные секты как таковые, не вдаваясь в их различия». Но я убеждён, что сходство между двумя доктринами слишком велико, не говоря уже о том, что катарам симпатизировали не только бедняки. В период расцвета это извращённое верование прельстило немало графов и высокопоставленных особ. «Отец Николас, позвольте мне кое-что добавить к вашему научному объяснению», вмешался отец Хасинто, поднося карту-кружку с пивом. «Как вам прекрасно известно, я... А это что за отрава?» «Сбор местных трав очень популярный в здешних краях», ухмыляясь, ответил эмерик «Примерзко. Простите, я продолжу. Отец Ламбер, вы знаете, что в Кастре мы имели дело с катарами, которым удалось выжить, и, пребывая в тени учёности отца Николаса, я смог немало узнать о них. Больше всего меня поразило неприятие катарами продолжения рода, а значит и брака. Очевидно, следуя такой логике, всё должно закончиться тем, что еретики просто вымрут». Один из них, отправляясь на костёр, так и заявил: "Наша цель конец человечества, избавление духа от земного тела". "Удивительно", заметил сеньор Деберхавель. "Проходит век за веком, а эта еретическая отродье так и не научилась соблюдать собственные заповеди". "На самом деле", кивнул Эмерик. "Они оправдывают это противоречие неизбежным несовершенством человека из плоти". Настолько, что абсолютное целомудрие и безбрачие оставляют лишь для некоторых катаров, называемых совершенными. Но поскольку для примирения с богом совершенство узников плоти рано или поздно все равно должно быть достигнуто, они не ставят целью увековечить собственную ересь. Тем более, что больше века Инквизиция запрещает им открытую пропаганду для привлечения новых членов. Беседу прервал палач, который зашел в комнату и начал шептать что-то на ухо Эмерику. Тот, ненавидевший телесную близость, отшатнулся, как на пружине, приведя палача в недоумение, но потом взял себя в руки и дослушал говорившего. Когда мастер Филипп удалился, Эймерик встал из-за стола. «Прошу простить меня, преподобные отцы, и вы, господин Деберхавель, но придется завершить наше умоизыскание. Сейчас я должен проверить кое-какие инструменты, подготовленные по моему распоряжению». «Встретимся ближе к вечерне, когда я отдам солдатам приказ арестовать катаров, обычно собирающихся в часовне Сен-Клер тут неподалеку, у подножия холма». Инквизитор поклонился и вышел. Эмерику нелегко давалась роль, которую ему пришлось взять на себя в последние дни. Он любил достигать своих целей, незаметно побуждая людей совершать определенные поступки. Однако сейчас ему предстояло выйти на первый план — стать главным действующим лицом, рискуя вызвать ненависть или другие сильные чувства местных жителей. Быть всё время на виду, не имея возможности хотя бы ненадолго спрятаться от посторонних глаз. Всё это довольно сильно его раздражало. Во дворе замка капитан Райенхард вместе с четвёркой солдат разматывал в траве тонкие цепи с большими кольцами, вставленными через равные промежутки. Чуть дальше юные помощники палача устанавливали грубо сколоченный крест соорудив его из шеста высотой примерно в 8 локтей и поперечной перекладины. «Этих цепей хватит на 40 человек?» — спросил у капитана Эймерик. «Даже больше, чем на 40 отец. Сколько людей мне брать с собой?» «Всех. Здесь, в замке, защищать пока некого. Увидимся перед вечерней». Потом инквизитор отправился к палачу. «Где юноша, о котором вы говорили?» «Вон он!» — Филипп показал на Бернье. Тот стоял возле лиственницы и с ужасом на лице пытался привязать к ветке большой мешок, содержимое которого его явно пугало. Увидев Эймерика, Берния опустил ношу на землю. Тыльной стороной ладони вытер пот, выступивший вовсе не от усталости. «Здесь у меня примерно 15 змей, магистр больше найти не сумел. А ещё всякие ящерицы». «Ужи?» – Эймерика ценил размер мешка. «Нет, только гадюки, но без яда». «Отдай их палачу, он знает, что нужно сделать». С отвращением, взяв мешок, юноша отправился выполнять приказ, а Эймерик поднялся в свою комнату и провёл остаток дня в чтении и размышлениях. За полчаса до вечерни он снова спустился и увидел, что 10 солдат и капитан Райенхард уже оседлали лошадей и выстроились у скалы перед входом в замок. Все были в шлемах, железных кольчугах и доспехах. Одни держали в руках короткие пики, другие – мечи и стилеты, а капитан – железную булаву, ощетинившуюся шипами. Щитов с изображением папской тиары и ключей Царства Небесного не было ни у кого. Эмерик заметил, что лошади нервничают, и сразу понял, почему, проходя мимо и увидев бока, израненные шпорами. Он сурово посмотрел на наёмника, который с мрачным видом сидел в седле, положив ладонь на рукоять меча, и решил, что обязательно расскажет Райенхардту, как варварские его подчинённые обращаются с чистокровными животными. Но сейчас момент был неподходящим. Берни привёл инквизитору лошадь. Отдал поводье и меч, забытый инквизитором накануне. Хоть папа и разрешил Эймерику носить оружие, тот чувствовал себя с мечом некомфортно, однако пристегнул его к поясу поверх белой рясы и отдал приказ выступать. Вооруженный отряд начал спускаться по склону холма. При свете молодой луны всё вокруг выглядело каким-то зловещим. То ли из-за грохота доспехов, то ли из-за призрачного мерцания далёких снегов или густых зарослей, стеной обступивших тропинку с обеих сторон. Эмерик чувствовал непонятную тревогу. Казалось, и солдаты тоже, даже больше, чем он. У моста, ведущего к часовне Сен-Клер, инквизитор жестом велел всем остановиться. Молча сошёл с лошади, привязал её к ветке ели. И только собрался отдать приказ спешиться, как вдруг откуда ни возьмись перед ним появился светловолосый мальчишка. Увидев вооружённых людей, тот открыл рот, а потом закричал, что была чуть чуть не задыхаясь от напряжения — «Святой злодей! Святой злодей!» Эти слова ударили эмерика как пощечины. Он побледнел и шагнул навстречу мальчишке. Тот бросился в кусты. Но один из солдат перерезал беглецу дорогу и точным движением вонзил пику в горло. Моржевельники окропила кровь. Тело рухнуло к ногам поражённого инквизитора. Охваченный дикой яростью, он подбежал к солдату и хотел схватить его коня за уздечку. «Пёс, кто тебе приказывал?» но тот лишь резко вонзил шпоры в бока несчастного животного и галопом понёсся по мосту. Взбешённый Эймерик успел заметить налившиеся кровью глаза и слюну, стекавшую по светлой бороде. В лице убийцы не было ничего человеческого. Но на раздумье времени не оставалось. Возбуждённые видом крови остальные солдаты с оглушительными криками ринулись к часовне. Они размахивали мечами и пиками, издавая дикие, нечленораздельные звуки. Эймерик увидел свирепые глаза с огромными зрачками, оскаленные рты. Он едва успел отпрыгнуть, чтобы его не затоптали. Инквизитор довольно быстро смог взять себя в руки, хотя вся эта ситуация была для него крайне оскорбительной. Разгневанный, он обнажил меч и бросился вслед за солдатами, но опоздал. Вечерня пока не началась, поэтому многие верующие еще не зашли в часовню. И теперь разбегались в разные стороны, пытаясь спастись от всадников, которые с воплями убивали каждого, оказавшегося у них на пути, независимо от пола и возраста. Вот катится по земле отрубленная голова. Вот лежит на траве тело ребёнка, пронзённое насквозь. Вот старик с проломленным черепом делает свои последние шаги и падает замертво. В воздухе тошнотворно запахло кровью. Как бы ни тревожила эмерика непредсказуемость развития событий, гнев оказался сильнее. Он бросился к Райенхарту и чуть не вышиб того из седла, Ухватив коня за поводья, приставил меч к горлу швейцарца. «Капитан, остановите их или клянусь Господом, я вас повешу!» Тот лишь беспомощно махнул рукой. Тем временем возле часовни остались только раненые, которые кричали от боли, пока железное булава опускалось им на голову. В траве тут и там лежали изуродованные тела. Несколько человек побежали к реке, где со звериными криками их встретила вторая часть маленького войска. Кое-кто из верующих успел спрятаться внутри часовни. Все ее стены были забрызганы кровью. Дрожа от гнева, эмерик направился к дверям. Райенхард понуро шел за ним. Некоторые солдаты вдруг с удивлением уставились на свои окровавленные мечи и пики, будто пытаясь понять, что же здесь произошло. Только от реки по-прежнему доносились вопли ужаса и предсмертные стоны. «С вами позже разберемся», — прошипел Райенхард эмерик «А теперь идите за мной». Инквизитор толкнул двери часовни — Они распахнулись. Атье со слезами на глазах шептал что-то тридцати перепуганным прихожанам, стоявшим на коленях с опущенной головой. Эмерик разобрал лишь пару слов на говоре этих мест. «Лемюр, инфорест, лемюр». «Стена в лесу, стена» по-французски. Увидев инквизитора, почти все опустили головы и закрыли их руками, словно желая исчезнуть. Многих колотила дрожь. Атье как будто всхлипнул, а по залу пополз приглушенный стон — «Святой злодей! Святой злодей!» Услышав эти слова во второй раз, Эмерик вздрогнул. Лицо его стало серым. Инквизитор посмотрел на Райенхарта, который задумчиво поглаживал бороду. «Капитан, арестуйте этих людей!» Потом повернулся и вышел.